Около семи он позвонил на «Рунерстремсторг», ответил Мартинсон. Разговор был недолгий, они так и не нашли ответа на поставленные Валандером вопросы. Положив трубку, комиссар прошел к Хансену, который по-прежнему сидел за компьютером, воспаленными глазами всматриваясь в экран. На вопрос комиссара, есть ли сообщение из-за рубежа, он коротко сказал «нет». Валандера вдруг захлестнуло бешенство. Он схватил посетительский стул, злобно швырнул его в стену и вышел вон. В восемь он опять стоял на пороге хансоновского кабинета. «Едем на Рунерстремсторг. Так продолжаться не может. Надо обобщить ситуацию». Они зашли за Анбрид, которая дремала у себя в кабинете, и в молчании отправились в офис Фалька. Мудин сидел на полу, прислонившись к стене, Мартинсон на походном стуле, а Альфредсон растянулся на полу. «Да, пожалуй, я впервые вижу таких усталых, измученных сотрудников», — думал Валлендер. Он знал, физическая усталость шла от того, что, несмотря на ночные события, они ни на йоту не продвинулись вперед. Если бы удалось хоть чуточку стронуться с мертвой точки, хоть немножко пробить стену, энергии у них по-прежнему было бы достаточно. А сейчас ими владели прямо-таки бездонное равнодушие и усталость». «Что делать?» — думал комиссар. «Каково же будет наше последнее усилие до наступления полуночи?» Он сел на стул перед компьютером, остальные столпились вокруг. Только Мартинсон предпочел держаться чуть поодаль. «Резюме», — сказал Валандер, — «где мы сейчас?» «Многое говорит за то, что 20 октября что-то произойдет», — сказал Альфредсон. «Но ровно ли в полночь или позднее, нам неизвестно». Судя по всему, в тех учреждениях, которые мы сумели вычислить, могут возникнуть проблемы с электроникой. Ну и в тех, какие мы не установили, тоже. Поскольку же речь идет о крупных финансовых институциях, то дело, предположительно, связано с деньгами. Однако что именно предстоит? Электронное ограбление банка или что-то другое, мы не знаем. — Что может произойти в худшем случае? — спросил Валандер. — Хаос на мировых финансовых рынках. Такое действительно возможно. Подобные вещи уже случались. Если, к примеру, возникнет смятение или резко изменится курс доллара, может разразиться паника, которую будет трудно взять под контроль. «По-моему, план как раз таков», — сказал Мудин, сидевший, скрестив ноги на полу возле Валандера. Все возрились на него. «По-моему, масштаб этой акции мы даже представить себе не способны. А стало быть, не рассуждая, не призвав на помощь воображения, Не сможем увидеть, что происходит, пока не будет слишком поздно. Но где все начнется? Ведь нужен какой-то триггер, кто-то должен нажать на кнопку. Вероятно, все начнется с чего-то такого обыкновенного, будничного, что нам даже в голову не придет. Символический кофейный автомат, сказал Хансон. Опять Валандер молчал. Потом обвел присутствующих взглядом. Ну что ж. «Сейчас мы можем только продолжить работу», — сказал он. «Другого выхода нет». «Я забыл в Мальмю дискеты», — сказал Мудин. «А они нужны, чтобы продолжить работу?» «Пошлем за ними машину». «Я тоже поеду. Мне надо выйти отсюда. К тому же в Мальме допоздна открыт магазин, где торгуют вегетарианской едой». Валлендер кивнул и поднялся со стула. Хансон по телефону вызвал патрульную машину, которая отвезет Мудина в Мальму. Валлендер позвонил Эльвире Линдфельд. «Занято». — Попробовал еще раз. Она ответила. Он объяснил, что Мудин приедет в Мальме забрать забытые дискеты. Эльвира обещала встретить его. Голос у нее звучал, как всегда. — Ты тоже приедешь? — спросила она. — Нет, не могу. — Я даже спрашивать не стану, почему. И не надо слишком долго объяснять. Альфредсон и Мартинсон опять склонились над фальковским компьютером. валандер вместе с остальными вернулся в управление. В холле он остановился... Встретимся через полчаса. Постарайтесь хорошенько обдумать все случившееся. Полчаса, конечно, маловато, но больше дать не могу. Потом опять проанализируем все с самого начала и оценим ситуацию. Анбрид и Хансен ушли к себе. Валандер тоже поднялся в кабинет, но едва вошел, как позвонили с вахты, к нему посетитель. «Кто и зачем?» — спросил он. «У меня нет времени». «Соседка твоя, Смариагатон, некая госпожа Хартман». Валандер... Тотчас забеспокоился. Несколько лет назад у него в квартире прорвала трубу, и мадам Хартман, вдова, проживавшая этажом ниже, позвонила в управление и подняла тревогу. «Иду», — сказал он, и положил трубку. мадам Хартман немедленно его успокоила. Никакого потопа нет. Она протянула ему письмо. Почтальон бросил его не в ту квартиру. Вероятно, еще в пятницу. Но я была в отъезде, вернулась только сегодня утром, и подумала, может, это важно. Право же, не стоило беспокоиться. Я крайне редко получаю письма, с которыми нельзя подождать. Она вручила ему конверт без адреса отправителя и попрощалась. Валандер вернулся в кабинет. Вскрыв конверт, он с удивлением обнаружил, что письмо из виртуальной встречи. Они благодарили за заявку и обещали по мере поступления пересылать ему ответы. Валандер скомкал письмо, швырнул в корзину. Несколько секунд в голове была полная пустота. Потом он наморщил лоб, достал письмо из корзины, расправил, перечитал, вытащил из корзины и конверт, по-прежнему не зная зачем, долго смотрел на почтовый штемпель. Письмо было отправлено в четверг. В голове все еще звенела пустота, тревога захлестнула его в один миг. Письмо отправлено в четверг. Его благодарили за обращение в бюро знакомств виртуальной встречи, но к тому времени он уже получил ответ от Эльвиры Линдфельд. Причем конверт бросили прямо к нему в ящик. Почтового штемпеля на нем не было. Мысли метались в голове, обгоняя одна другую. Потом он обернулся, глянул на свой компьютер, но с места не сдвинулся. Мало-помалу безумная карусель в голове начала успокаиваться. С ума я, что ли, схожу, подумал он. Заставил себя размышлять спокойно и четко. Все это время он смотрел на компьютер. В мозгу из-под вырисовывалась картина. Взаимосвязь. Пугающая взаимосвязь. Валендер выбежал в коридор, помчался к Хансену. Свяжись с патрульной машиной! С порога крикнул он. Хансон вздрогнул, испуганно возлился на него. С какой машиной? Которая повезла Мудина в мальме. Зачем? Звони! Вопросы потом! Хансен схватился за телефон. Двух минут не прошло, а он уже связался с патрульным экипажем. Ребята возвращаются в эстат. Он положил трубку. Валендер перевел дух. Но Мудин остался в мальме. Валендер похолодел: Почему? Говорят, он вышел и сказал, что продолжит работу прямо оттуда. Комиссар стоял, не шевелясь. Сердце молотом стучало в груди. У него до сих пор в голове не укладывалось, что это правда. А ведь сам же и пришел к выводу, что такой риск существует, что кто-то качает информацию из полицейских компьютеров. Выходит, это касалось не только материалов расследования, но и письма, отправленного в бюро знакомств. — Возьми оружие, — сказал он. — Выезжаем через минуту. — Куда? — В Мальмё. По дороге Валандер попытался объяснить Хансону ситуацию, но тот по натуре тугодум так ничего толком и не понял. Комиссар велел ему все время набирать номер Эльвиры Линдфильд. Там никто не отвечал. Валандер выставил на крышу мигалку и в душе молился всем богам, чтобы с Мудином ничего не случилось, хотя уже опасался наихудшего. В самом начале одиннадцатого они затормозили перед виллой. В доме темно. Оба вышли из машины. Тишина. Валандер велел Хансону ждать в тени у калитки, снял пистолет с предохранителя и двинулся по дорожке ко входу. Подойдя к двери, прислушался, позвонил, подождал, прислушался, позвонил еще раз, потом тронул дверь, не заперта Знаком подозвал Хансона. Надо бы подкрепление вызвать, — прошептал тот. — Времени нет. Валандер осторожно открыл дверь, опять прислушался. — Кто знает, что там внутри? — Он вспомнил, что выключатель расположен слева от двери, протянул руку, включил свет, а одновременно шагнул в сторону и пригнулся. Передняя была пуста. Свет падал в гостиную, и он увидел, что Эльвира Линдфельд сидит на диване, смотрит на него. Валандер глубоко вздохнул. Она не шевелилась, и он понял, мертва. Позвал Хансена, оба осторожно вошли в комнату. Эльвира Линдфельд была убита выстрелом в затылок. Светло-желтая спинка дивана пропиталась кровью. Они обыскали дом, но никого больше не нашли. Роберт Мудин исчез. А это могло означать только одно. Кто-то был здесь и ждал его. Азиат, застрелившийся на поле, действовал не в одиночку.